Глава двенадцатая. Переполох, который устроил Линху, Шевей имел форму змеи, хотя в полной мере ею, конечно, не являлся. Прежде всего, он все же был магическим оружием, понимавшим не только человеческий язык, но и настроение хозяина, и действовал с ним в унисон. А вот обратная связь была не такой сильной, и сейчас Линху не мог понять, почему змей бездействуют, лежа на его груди. Реакции Шевея обычно были довольно простые. Кусался, когда злился, обвивался, когда не злился. Вот и все. Так как сейчас он себя не вел никогда, и Линху даже подумал, что оружие заколдовали. Что такое? — шепотом спросил он. — Не собираешься меня освобождать? Шевей зевнул демонстративно и всеми головами разом, затем обзор снова закрыла самая большая. — Я не уверен, что ты хочешь просто так здесь сидеть с твоей-то силой, — попытался воззвать к разуму оружия Линху, и что ты прямо сейчас не превратился в бесполезную плетку. Слово бесполезный так возмутило шевея, что Линху по щеке огрело меньшей головой, мгновенно принявший вид хлыста. На коже появился порез, и показалась кровь. Линху зажмурился, сделал глубокий выдох, чтобы успокоиться, и заговорил снова. Что в этот раз? Каким-то образом он понял, что в этот раз попал в настроение, еще раз вздохнул, хотя змеиное тело давило на грудную клетку. — Слушай, ты думаешь, ты тут из-за меня оказался? А как ты хотел? Он тебя так расхваливал. Легендарное оружие. Он вообще сначала про тебя узнал, а потом — у кого это оружие? А у наследника клана Тьен. А где наследник? А вот схватите его и его оружие. Шевей по-прежнему не реагировал. Словно редкостная красавица, которую никак не удавалось уговорить на свидание. Но Лин Линху чувствовал, оружие поддавалось. Правда, думаешь, что пятнадцатилетний мальчишка был бы им интересен без своего оружия? Но я тебя ни разу не обвинил, видишь, а ты... Шевей вдруг взвился в воздух, и линху на всякий случай снова зажмурился, ожидая удара по лицу. Но змей боднул его в бок, примиряясь, а потом заклинатель ощутил, что дышать становится свободнее. Шевей рвал на нем ткань. Линху совсем потерял счет времени и выбравшись из своего заточения увидел в окно безмятежное ночное небо и почувствовал облегчение значит ночь отметил он про себя шевей снова вел себя как ни в чем не бывало обвился вокруг руки средняя голова покоилась на плече хозяина заклинание линху заметил не сразу Видимо, он прошел мимо кого-то из тех, кого не должен был видеть, и ощутил покалывание на кончиках пальцев. Возможно, будь юноша менее сосредоточен, он бы ничего не заметил. Сейчас заклинание, установленное в доме, чтобы они не нашли друг друга, было для него так же выгодно, как если бы Бэйджен Оставил тут огромный черный занавес и не заметил бы, если бы от него отрезали крохотный кусочек. На линху тоже повесил ошейник. Остаток его сил был в оружии, но и они кончались. Ушевея в виде змеи времени не хватило бы даже до утра. Но Линху не собирался ломать все заклинания, так что ему нужно было совсем немного сил, чтобы чуть-чуть переделать его, взяв кусочек для себя. Он забрал энергию у оружия, превратив змею в кнут. После этого поймал осторожно, как тончайший шелк кончиками пальцев заклинание, перешил его, глядя, как переливается золотыми иероглифами пойманная часть. Вырезанное и переделанное заклинание обволокло его. Теперь Лин Ху не могли видеть не только его друзья, но и другие люди и некоторые монстры. Заклинание было очень хрупким. Конечно, хотелось сразу найти Сяо Тун и Фаханга, поговорить с ними. Но тогда все стало бы бессмысленным. Если бы Лин Ху дал себя увидеть кому-то одному, пусть даже другу, заклинание бы распалось. У него не осталось сил, чтобы также обернуть в заклинание Фаханга и Сяотун. Все, что мог сейчас сделать заклинатель, убедиться, что с его друзьями все в порядке, и найти для себя укромное место, где его не обнаружат даже случайно. В таком небольшом доме он почти сразу нашел Фаханга. Это было просто. Проверил спальные комнаты. Лин -ху осторожно и почти неслышно приоткрыл дверь, заглянул. Все выглядело достаточно безобидно. Фаханг спал, завернувшись в одеяло. На самом деле Фаханг слышал, как приоткрылась дверь, но думал, что свои вели бы себя иначе и не так тихо. Поэтому он решил, что это кто-то из прислуги проверяет, не сбежал ли он. А может, спит или готов поговорить?» Говорить с этими людьми Фахангу не хотелось, поэтому он и лежал, закрыв глаза и делая вид, что крепко спит. Алин Ху не распознал обмана. Просто убедился, что все в порядке, его другу ничего не угрожает, тихо закрыл дверь и отправился искать Сяо Тун. Он почти безошибочно угадал, что ее нужно искать на другой стороне дома, подальше от Фаханга. Лин Ху уже понял, что эти двое тоже не могли встретиться из-за заклинания. Сяо Тун не спала, но и не услышала, как приоткрылась дверь. Лин Ху нерешительно замер на пороге, чувствуя, как на смену спокойствию и удовольствию от собственного успеха приходит ощущение безнадежности и беспомощности. Сяутун сидела, подтянув колени к голове и спрятав лицо в подоле платья. Свечи в комнате не горели, но в тишине спящего дома Линху слышал прерывистое дыхание и шмыгни. Он осторожно прошел внутрь, присел рядом на корточке. Похоже, Сяо -тун не били, новых синяков или повреждений не появилось. Да и не выглядела она, как человек, которого пытали. Значит, что-то сказали. Как Лин -ху хотелось бы узнать, что именно. Попытаться успокоить ее и заверить, что все будет хорошо. Вдруг ей сказали, что они мертвы. Может, она испугалась. Может, вся эта ситуация довела ее до слез. Если бы не заклинание, которое нельзя было нарушать, Линху спросил бы, что случилось. Предложил бы обнять. Но сейчас у него опускались руки. Он даже спросить ни о чем не мог. Все, что было ему под силу, оставить записку и то с условием, что Сяутун найдет ее потом, когда его не будет в комнате. И он сидел на краю, мучаясь, что ничего не может сделать. Ему хотелось также свернуться калачиком и заплакать. Эйфория от того, что он всех перехитрил, прошла. Он все еще был заперт, все еще не мог никуда уйти без своих друзей. Его прятало слабое заклинание, которое могло быть разрушено малейшим прикосновением, даже случайным. Ничего не изменилось, у него по-прежнему оставалось не так много времени, чтобы найти для них выход. Ночью останавливались все кузни, и на пике воцарялась тишина. Его охраняли, но и соглядатые старались вести себя потише. Каменный дом Бейджена, похожий на крепость, занимал собой всю вершину горы. Из-за материала и открытости всем ветрам в спальне Бэйджена всегда было холодно, и он даже летом спал под плотным стеганым одеялом. Его не тревожили до утра, потому что до рассвета никто не обнаружил пропажу. А ранним утром лекарь, который шел проверить состояние линху, увидел, что его пациент исчез. Поднялся переполох, который довольно быстро дошел до главы. Солнце еще толком не успело встать, когда Ксуруо открыла дверь в спальню главы и, бросив «мальчишка Тьен пропал», тут же ее закрыла. Она не задумывалась об этикете. Во-первых, она была из племени кочевников, весьма далеких от какого-либо официального церемониала, и никак не могла понять, зачем все эти обычаи нужны. Поклониться, доложить, только время тратить». Зато вставала она с рассветом и сейчас была достаточно бодра, чего нельзя было сказать об Айджине. Он сел, скинув одеяло до пояса, и некоторое время пытался осознать новость. Сначала его охватила паника. Мальчишка пропал, он позовет на помощь. Хорошо, если наткнется на своих же родителей, они его займут надолго. Но что, если на беглеца выйдут братья Джинхей или бог войны, да и учитель сулит огромные проблемы? Бэй джен поспешил к окну. С этой высокой точки было видно почти весь пик вниз и барьер с этой стороны. Барьер был на месте, никто не проходил через него ни туда, ни обратно. Следовало спуститься и спросить, на месте ли остальные пленники. Если на месте, значит, не стоит беспокоиться. Заклинатель никуда не пойдет, бросив их. Фаханг даже не проснулся, когда резко распахнулась дверь в его комнату. Он привык спать в большом шумном общежитии и умудрялся выспаться, даже если в комнате начиналась драка с пробиванием стен. Он лишь приоткрыл глаза, когда вошедший Бэйджен перевернул его ногой на спину. Он хотел убедиться, что тот не морок или кукла. Фаханг бессмысленно посмотрел на нависшего над ним врага и снова закрыл глаза, натянул одеяло до подбородка. И заснул снова так сладко, что аж зависть брала. У Бэйджена перед глазами плавали круги от недосыпа. Сяо Тун проснулась, едва услышав шаги в коридоре, и встретила гостей уже напротив двери с посвешником в руках и всем видом показывая, что к ней лучше не приближаться. Она была растрепанная в легком ханьфу, сразу видно, только что вскочила, даже лицо было хоть и бодрым, но все-таки помятым. Бэй Джен смерил ее долгим взглядом и, убедившись, что и она настоящая, закрыл дверь. За ним уже толпились взволнованные слуги. Они производили много шума, от которого и проснулась Сяутун. Девушка сразу поняла, что-то случилось. А раз ее проверяли, значит, кто-то пропал. Или оба сразу. Она не знала про барьеры, про намерение сбежавшего, только подумала, что теперь у нее появился шанс. Несколько раздражало, что ей приходится просто сидеть и ждать помощи, но происшествие заставило проснуться окончательно. Ткань заклинания была нарушена. На это обратила внимание хозяйка Ксуро. Разрыв она нашла неподалеку от комнаты, в которой Линху должен был просто лежать, выздоравливать и набираться сил. А вместо этого он выбрался украл свое оружие, перетащил на себя часть заклинания и бродил теперь непонятно где, некормленный и недолеченный. К счастью, заклинание было несложным и разрушалось прикосновением. Очень быстро стало понятно, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Несмотря на то, что это был первый день пленников в новом доме, они догадывались — Вряд ли обычно тут так шумно, и слуги бегают по дому с рыболовными сетями. Фаханг трижды пытался смешаться с толпой, но слуги, напуганные тем, что найдут беглеца рядом с ним, все три раза возвращали его в комнату. Сяутун даже не пыталась вмешаться, она не видела смысла в том, чтобы бестолково бегать по дому. Поэтому устроилась на подоконнике и очень внимательно наблюдала оттуда за происходящим внизу, словно кошка за птицами. Она видела, как слуги нашли что-то в декоративном пруду в саду. Пруд был узким, но, похоже, глубоким. Живности в нем не наблюдалось, и вода была темной. Но две маленькие служанки сначала долго крутились около него, потом вместе убежали, а вернулись уже с Бэйдженом и Ксуро. Некоторое время все четверо стояли над водой, негромко и задумчиво переговариваясь. Бейджен обернулся, словно почувствовал ее взгляд. Встретился глазами Сяо Тун и улыбнулся ей, помахал рукой и, как и положено, гостеприимному хозяину крикнул «Простите, мы забегались, скоро принесут завтрак! Не знал, что госпожа Тун так рано просыпается!» Сяо Тун не ответила. Вчера она так и не доела ужин, и его не уносили из ее комнаты. На ночь тут оставались плошки с рисом и овощами. Утром тарелки были пусты, хотя Сяотун так и не поела, да и сейчас аппетита не было. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, сбежавший использовал заклинание. Все трое были в ошейниках, которые блокируют их силы. Значит, Беглец использовал уже готовые заклинания. Сяотун Еще вчера начала подозревать, что не просто так не может найти никого, хотя все трое заперты в одном доме. Значит, есть заклинание вроде магии слепоты. Значит, кто-то использовал его, чтобы спрятаться. Раз он был внутри заклинания, то мог видеть остальных. И ничем себя не выдать. Для его планов надо оставаться под защитой слепоты. Это было логично. Вряд ли отсюда можно было сбежать так просто. Значит, нужно время, чтобы понять как и найти все ловушки, а потом уже организовывать побег всех троих. Сяо Тун также предположила, что сбежал Линху. Он был более расчетливым. Умел мыслить здраво в любой ситуации, не считая самоподжога, конечно, и был достаточно сообразителен, чтобы спрятаться так, чтобы его не могла найти вся дворня. Вот только что было в пруду. Линху, запечатавший себя. Во-первых, у него сейчас не было сил на такой мощный барьер. Во-вторых, одно дело простое заклинание слепоты. Оно было сложно в построении, но много силы не требовало. И совсем другое — силовой барьер. Сяо Тун пообещала себе проследить за озером после того, как суета уляжется. Двор пытался жить как раньше. Утром принесли завтрак. В этот раз Сяо -тун ела одна. Кусок по-прежнему в горло не лез, но если к вечеру появится линху с планом побега, то нужны будут силы, чтобы отсюда выбраться. Нужны все силы и еще чуточку больше, и добровольно лишать себе их части казалось глупым. К вечеру беготня по дому начала стихать, и когда Сяутун решила, что хозяева сдались, Дверь в ее комнату открылась без стука. Своими вытянутыми конечностями существо напоминало черного богомола. Оно не могло пройти в дверь целиком, приходилось втягивать по одной лапе. Морда была продолговатой, крупной, и казалось, что все тело состоит из этой морды. На конце — большие круглые глаза, похожие на рыбьи. За дверью — Скрестив руки на груди, стояла к суро. Сяутун почувствовала себя неуверенно. Ей было не столько страшно, сколько бризгливо смотреть на это существо. Оно вползло в комнату полностью, покружило немного над посудой и повернуло тело к Сяутун. Та поморщилась и отошла к окну, готовая, если что, прыгнуть из него. Девка! Ты вчера много гуляла, проговорила Ксуро. Нашла что-нибудь интересное, кого-нибудь, кого-то из своих друзей. Сяутун молчал, упрямо поджав губы. Она могла бы ответить нет и была бы права, но ей было очень неохото разговаривать с теми, кто пугает монстрами. Существо, неловко переставляя лапы, потянулось к ней, попыталось понюхать подол платья. Тогда Сяутун не выдержала и выскочила в окно. Комната была невысоко над землей, и этот побег ей ничего не стоил, но существо за ней не погналось. Оно лишь обнюхало подоконник и безразлично повернулось к выходу. Когда принесли ужин, в доме все еще было довольно оживленно, и за дверями слышался еще некоторый переполох. При этом обитатели старались сделать вид, что ничего не происходит. Как и Бэйджен, который вошел в комнату Фаханга вместе со слугами и едой на двоих. Фаханг взмок от пота. Когда его вернули в комнату в третий раз — Он не нашел ничего лучшее, чем начать тренироваться. Поэтому первое, что сделал при появлении подносов, взял с одного из них чайник и выпил чай прямо из носика. Затем поставил его обратно и опомнился. — Простите, я из деревни. Так говорили остальные ученики в ответ на открытость или неотесанность Фаханга. Иногда со злобой, иногда, наоборот, с умилением, будто он был ребенок, который еще не понимал, как должно себя вести. Его прощали, и сейчас Бэй Джен тоже не сдержал улыбки и произнес «Попрошу принести еще чайник». Фа -ханг даже выдохнул с облегчением, но тут же себя одернул. В конце концов, этот человек разрушил дом Линху ху и силой привез их сюда. «Вы кого-то ищете?» — спросил Фаханг, хотя и не был настолько глупым, чтобы не понимать, что ищут одного из них. Бэй Джен равнодушно махнул рукой, усаживаясь напротив. «Враги! Подозреваю, что кто-то из моих недоброжелателей мог пробраться сюда». — О, боже! Надеюсь, он не причинил вам неприятностей. Фаханг попытался изобразить беспокойство достаточно правдоподобно, но ничего не получилось. И собеседник адресовал ему натянутую улыбку. — Я могу понять, вы во всем держитесь за своих друзей. В конце концов, для того я вас и познакомил. О, я представляю, насколько сильным и слаженным отрядом вы станете. Но поймите: у ваших друзей другие цели. Линху не хочет, чтобы его заперли дома. Этого же не хочет и Сяутун. Они ничем особо не рискуют, в отличие от вас. По вашему следу идет тот, кто убьет вас, когда найдет. Понимаете? Они не будут стараться изо всех сил сбежать и не поймут вас и вашу ситуацию. К тому же, я думаю, что вы очень добрый мальчик. Вам некуда пойти, вас преследуют. Я могу помочь. Само собой, за помощь и с вашей стороны, но ведь это важное дело. Фаханг, ваша мама, она ведь еще жива? Фаханг, загипнотизированный этим монологом, кивнул. Наверняка вы скучаете по ней, по ее рукам, колыбельным, потому что она готовила для вас. Наверняка же так, как умела варить рис, мама, не умел никто больше. — Вы говорили, что ваша мама умерла, — решил прийти к сути Фаханг, потому что слушать, как враг говорит о его матери, было тяжело. Он даже глаза пустил. — Нет, я говорил, что мою мать убили. Она была простой наложницей. Если бы не любовь отца, императора, она была бы жива. Но он хотел, чтобы наследником стал я. Потому что любил именно мою мать, а не ту женщину. Учитывая, что она сделала после его смерти, могу его понять. Разве нелогично было убить вас тогда? Ведь вы были угрозой, — предположил Фаханг. Бэй Джен взглянул на него удивленно и грустно, объяснил просто. — Но я же принц, а мама только наложница. «Меня не так-то просто было убить. Меня отправили подальше, тем более, что двор был полон предателей. Никто не собирался возражать. Мою матушку зарезали у всех на глазах, никто даже не заступился. Я осознаю, что вы не поймете, не надо. Но если бы убили вашу маму, вы захотели бы отомстить». Это же благородное дело, которое к тому же даст вам защиту от ваших врагов. «Вы же не убьете мою маму, чтобы доказать мне все это?» — спросил бледный фаханг. Аппетит как-то пропал. Бэй Джен ел спокойно и медленно, будто ничего не заметил. Он усмехнулся и по-доброму отозвался. Я знаю, что такое потерять маму. Я не стал бы причинять эту боль человеку, чьего расположения я хочу добиться. Допустим, я угрожал бы вам смертью вашей матери, и что? Вы спрятали бы ее от меня и избежали? Нет, я хочу получить вашу преданность и дружбу. Я говорю о том, что могу дать вам, и это немало». «Да, я разрушил дом Тьен-Ю, но это было его тюрьмой, а не домом. Они оба хотят свободы. Вы — быть полезным. Вы можете пройтись и поговорить с моими людьми о том, чем они занимаются, на какие миссии я их отправляю. Поговорите со слугами и крестьянами. Как видите, они все здесь живут в достатке». Я не мучу их поборами, я не наказываю без вины, не издеваюсь над ними. Да, я пришел сюда из дворца. И знаете, это была кучка нищих и обездоленных, они не могли прокормить даже самих себя. Именно поэтому я спешу. Как только императрица поймет, что я набрался сил и смог организовать здесь неплохое поселение, она будет искать способ убить и меня. Хотел я ей отомстить или нет, это уже не имеет значения. Но я не злодей. Неужели вы оставите меня в беде после того, что я столько для вас сделал? Ведь единственная моя ошибка в том, что я притащил вас сюда силой. Но так было нужно. Мы пытались наладить контакт, но вы лишь убегали. Времени не оставалось, погоня почти настигла вас. Вас нужно было спасти, не тратя времени на объяснение. Фаханг, я обещаю вам троим полную свободу. Мне нужна ваша сила. «Мне нужны вы, все трое. Я не злой человек, как видите. Что скажете?» Фаханг смотрел, как солнечные лучи отражаются от миски супа с рисом. Он глубоко задумался, но было видно, что он колеблется. Наконец поднял голову и осторожно напомнил. «Нас было четверо, не трое». С твоим учителем все в порядке. Я не причинил ему боли. Я просто отправил его подальше, дабы он не мешал. С гордостью в голосе признался Бэйджен. Он ушел вместе со мной. Я хотел бы найти его. Фаханг понял, что нащупал изъян. На лице Бэйджена было написано, что идея ему не нравится. Однако же он кивнул. «Да, конечно. Можете найти своего учителя, как только вы тут закрепитесь. Только помните, юный заклинатель, что учитель ушел с вами не потому, что добр к вам. Любой подтвердит. Ранее ваш учитель был слугой того монстра, что заключен вас. Он находился рядом, чтобы не пропустить пробуждение своего хозяина. И ждет только этого». Сами по себе вы ему не нужны. Сяо Тун оставила ту больше половины. Приложила записку ⁇ Линху, если это ты, то не ешь яблоко. ⁇ После этого легла, но ей не спалось. За окном уже стемнело, слуги и заклинатели успокоились, в доме воцарилась тишина. Хотелось верить, что они просто копили силы, а не притаились в засаде. Сяутун выглянула в сад. Небольшой прудик был также тёмен, возле него не наблюдалось ни барьеров, ни искажений энергии. Но наверняка кто-то прятался в кустах, хотя Сяутун никого не видел. Дом, казалось, спал. Так же решил и Линху. Он по-прежнему был никому не виден, поэтому решил, что достаточно быть осторожным и не попадаться в ловушки. Его план состоял не в том, чтобы прятаться как можно дольше. Тогда бы он просто затаился и не вылезал из укрытия. Ему нужно было найти выход из этого места, поэтому сутки напролёт отлеживаться в потайном месте было бессмысленно. Весь день он прятался в стопке пыльных матрасов кладовки. Теперь неловко вылез оттуда, неслышно спрыгнул на пол и какое-то время причесывался и поправлял мятую одежду. Успел даже подумать, как хорошо, что никто его не видит таким помятым. Закончив, Линху осторожно выбрался из кладовки. Было так же тихо, как прошлой ночью. Словно ничего не случилось. Линху проспал весь день. Иногда вздрагивал и просыпался, когда слышал шаги поблизости. Страшно не было. Он был достаточно сообразителен, чтобы понять, что даже поймав его, Бэй Джен не стал бы калечить или всерьез наказывать. Запер бы и все. Так что рисковал Линху только шансом на побег. Он осторожно выбрался в длинный коридор. Удивительно, но даже ловушек не было видно. И вот это как раз настораживало больше всего. Лин Ху было бы спокойнее, если бы он увидел затаившихся по углам прислугу и заклинателей. Это было бы объяснимо. Он бы двигался так же осторожно, старался миновать их, но он бы знал, что его все еще пытаются поймать как то рано все сдались всего лишь после одного дня поисков линху был уверен друзья догадались что он сбежал он надеялся что сейчас достаточно поздно чтобы можно было проверить все ли с ними в порядке и остаться при этом незамеченным линху двигался осторожно почти неслышно дом тоже был тих и темен Только сверчки стрекотали за окнами. Линху старался смотреть во все стороны одновременно, и когда темнота прямо перед ним зашевелилась, он это заметил и остановился. Тьма еще немного поворочилась, словно просыпалась, затем повернулась, и на линху уставились круглые рыбьи глаза, сияющие в лунном свете.